Глава 23. Прощальный балет. Балет — это зрелище, которое восхищает, но не волнует. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. В театр мы отправились без отца, так как он чувствовал себя не очень хорошо. Мы даже хотели отказаться от поездки, но он настоял, чтобы мы ехали без него. На поезде мы добрались до города, а там уже на каретах, которые с утра перегнали к вокзалу. «Усиленная охрана и большая толпа любопытствующих» — вот что встретило нас перед театром. Как оказалось, сегодня на премьере было много представителей высшего света и большое количество высокопоставленных чиновников. Нас проводили к императорской ложе, где мы уселись на свои места. Рядом со мной, справа от меня, сидела Елена, а слева Мария Федоровна. Она изучала программу премьера и почему-то поглядывала на меня — я вначале не мог понять ее взглядов, пока она не протянула программку, где были главные актрисы балетной группы, и на первом месте крупными буквами была написана фамилия Кшесинской Матильды. Прочитав программку до конца, я совершенно спокойно и невозмутимо передал ее своей невесте и стал смотреть на зал, в котором было очень много народу. Все суетились, рассаживаясь на свои места, и часто бросали взгляды на императорскую ложу. За пять минут до начала к нам в ложу вошел Виктор Сергеевич и уселся посади нас. Взглянув на него, я понял, что он чем-то озабочен и, извинившись, вышел в коридор, кивнув князя на дверь. Рядом со входом к нам стояло шесть человек охраны, а в коридоре с двух сторон еще по два человека, что было необычно. — Рассказывайте, — сказал я, когда князь вышел следом за мной. У черного входа задержали двух подозрительных, которые искали возможность проникнуть в театр, минуя охраняемые входы. При задержании они пытались оказать сопротивление и даже вытащили пистолеты, но чтобы не вызывать паники, их обезвредили, взяв ножи. Оба ранены, но давать показания отказались. Одного опознали по разыскным листкам. Он из террористической организации. Есть серьезные опасения, что они планируют сегодня устроить здесь террористический акт. Охрану усилили и выборочно проверяют всех подозрительных людей. Но пока безрезультатно. «У тебя есть второй револьвер?» «А то я свои в карете оставил, не хотел пугать публику и, похоже, зря это сделал». Князь достал из внутренней кобуры один из револьверов и протянул его мне. Проверив, как он заряжен, и плавность курка, осторожен засунул его себе за полу пиджака во внутреннюю кобуру. Он был маленький и меньшего калибра, но на 20-30 метров я из него попаду в человеческую мишень. Такую модель я не носил, так как она мне не нравилась с большим разбросом пуль. А вот князь постоянно таскал их с собой и, как я знаю, тренировался почти ежедневно. С оружием я почувствовал себя спокойнее, и поэтому вернулся обратно на свое место, дав перед этим указание князю. На всякий случай проверьте соседнее ложе и выставьте охрану рядом, чтобы не подложили бомбу. Как и сверху от императорской ложи, так и снизу, но могут и бомбу ментнуть. А поэтому проинструктируйте охрану и пригласите в зал людей в штатском. Не нужно портить людям праздник и пугать народ. За ходом балета я особо не смотрел, обращая больше внимания на то, что происходит в зале, и пытался предположить, что могут придумать террористы, и склонялся к мысли, что, скорее всего, все случится в Антракте. И, возможно, это будет террорист с пистолетом, а, возможно, и два террориста. Я бы на их месте попытался отвлечь охрану и всеобщее внимание чем-нибудь. К примеру, пожаром или падением декорации на сцене. Достав блокнот и карандаш, я написал записку и передал ее князю, на что Мария Федоровна недовольно пихнула меня своей туфлей. Скорее всего, она подумала, что я передал записку для Кшесинской. Елена, сидящая со мной рядом, была поглощена происходящим на сцене, и по ней было видно, что она очень впечатлена. Когда начался антракт, мы с князем вышли в коридор, оставив остальных и попросив не выходить их из ложи. Рядом уже стояла большая толпа чиновников и представителей аристократии, но охрана не подпускала их близко, перекрыв проход. Тут же были и репортеры, неизвестно как проникшие на премьеру, потому что в свисках их не было. Нас с князем сфотографировали несколько раз, и нам пришлось направиться в их сторону. Когда мы подошли, сзади неожиданно грохнул выстрел, и все обернулись назад а охрана закрыла меня своими телами. Но я не стал поворачиваться, так как был уверен, что раз не попали с первого раза, то второго выстрела им не позволит сделать охрана. Моя рука уже извлекала в револьверы с подмышечной кабурой, а я внимательно смотрел за стоящими передо мной людьми, так как чувствовал угрозу, исходящую именно с этой стороны. Один из фотографов был совершенно спокоен и не смотрел в сторону выстрела, и не смотрел на меня. Но что-то в его поведении мне показалось странным, и я, вынимая пистолет, направил его на него. Когда револьвер еще только был на пути в его сторону, он внезапно выхватил из громоздкого фотоаппарата револьвер с укороченным стволом и постарался выстрелить меня Но я успел раньше, и два раза выстрелил ему в правое плечо, отчего его немного развернуло, и он, не поднимая пистолета, с гримасой боли выстрелил в пол. Дальше уже сориентировался охрана, и меня закрыли со всех сторон. Хорошо, что не стали валить на пол. Хотя по инструкции имели полное право. Меня привели обратно в императорскую ложу, где я встретил взволнованных и перепуганных Елену и Марию Федоровну что случилось, Нике? В тебя опять стреляли? — Ты не ранен, — произнесла моя мать, перейдя на английский от волнения. — Все нормально. Террористов обезвредили. Нам сейчас доложат, что на самом деле произошло. — Прошу присаживаться на свои места. Я не уверен, что поймали всех террористов. Поэтому не нужно стоять в полный рост на балконе, — сказал я, стараясь их успокоить. Тут моя мать замечает, мои руки дымящиеся пистолеты произносят. Так это ты стрелял? Только два раза. А два выстрела сделали террористы. Но, как видишь, они промахнулись, — сказал я, убирая пистолет в кобуру под пиджак. Ты опять стал носить с собой оружие? Я же просила не брать его на светское мероприятие. Про тебя и так идут много слухов. Для твоей защиты есть охрана, и именно она должна стрелять а твоя задача — руководить империей. Перед премьерой на улице задержали двух человек с оружием, которые стремились проникнуть в театр. Поэтому я одолжил один револьвер у князя, заодно написал записку об усилении охраны. — Я думала, что ты писал свои Кшесинской. — Извини, — сказала мать. — Кто такая Кшесинская? — спросила Елена, сразу став стойку. — Все равно ты об этом узнаешь. Так лучше будет узнать это от меня. Это мое увлечение годовалой давности. Мальчишеские устремления и все такое. Между нами ничего не было. Просто я ухаживал за ней, и некоторые полагали, что у нас с ней роман. Но дальше небольших подарков и совместных прогулок дело не зашло, — рассказал я. Это не так, что сетская, которая так хорошо выступала в первом акте. Ничего удивительного, что Николай мог ей увлечься. Впрочем, раз ты говоришь, что это давнее увлечение, то не будем ворошить прошлое. Лучше расскажи, что на самом деле произошло. Террористы напали на меня с двух сторон, и если первый, как я понял, охрана сумела предотвратить, то вот второй попытался выстрелить в меня с другой стороны, пока моя охрана была отвлечена. Но я не повелся на уловку и выжидал момента, когда нападавший проявит себя. И я успел выстрелить раньше, чем он успел поднять пистолет, который прятал в фотокамере. Сейчас его допросят, и мы узнаем все подробности произошедшего. И я уверен, что князь во всем разберется. — Боже, когда же это все закончится? — сказала императрица, прикрывая глаза рукой с платком. Было видно, что она напугана и готова расплакаться. Поэтому я подошел к ней и, присев в соседнее кресло, обнял ее за плечи. Когда Мария Федоровна успокоилась, я смог обратить внимание на свою невесту, которая о чем-то думала, и, увидев, что я смотрю на нее, сказала, «Я тоже хочу револьвер, и мне плевать на мнение окружающих, и я хочу, чтобы ты научил меня им пользоваться». «Хорошо. Можешь каждое четное число месяца ездить с нами на стрельбище. Там тебя всему научим. И подберем оружие полегче и не такое заметное» а, возможно, и спрячем его под элемент одежды. В этот момент зашел взволнованный князь. — Разрешите доложить, Ваше Высочество? — спросил он и, получив согласие, продолжил. — Когда мы с вами вышли из ложи, то, прятавшийся за портирой, молодой парень попробовал выстрелить вам в спину. Но охрана вовремя это заметила и попыталась его обезвредить, и выстрелили в него, попав точно в грудь. От полученного ранения он практически сразу скончался, не успев ничего сообщить. Его личность пока устанавливается. Тот, кого вы смогли ранить, оказался вскрывавшийся от нас некто Степняк Кравчинский, Сергей Михайлович, разыскиваемый террорист, ранее скрывавшийся в Швейцарии, но вынужден был покинуть ее после долгого дипломатического давления на них с запросом на выдачу по списку революционеров и террористов. Ему пришлось переехать в Австро-Венгрию, где он познакомился с другими революционерами, и они приняли решение на убийство наследника или императора. Всего террористов пять человек, двоих задержали на улице, двоих обезвредили на этаже пять минут назад, а вот где еще один, мы не знаем. Как нам удалось выяснить вследствие допроса, он местный сотрудник, и что он может придумать, я пока не знаю». Но он обещал, что наследника он в любом случае убьет. Как он выглядит, никто не знает, и даже примет его ни у кого нет. Боюсь, что он может уйти от нас и подготовит убийство в другой раз. Князь закончил рассказ и замолчал, давая мне возможность обдумать и отдать указания. Где может оказаться наследник с высокой долей вероятности после спектакля? Туалеты мы уже осмотрели, там не спрятаться, не подложить мину. Тогда остается Кшесинская. Ищите в букете цветов или в большом подарке. А возможно, что он и прячется там. Осмотрите примыкающее к ее гримерке помещение, в том числе и снизу, и сверху, даже закрытое и заваленное инвентарем. — Сделаем, — сказал князь выходя. Так все-таки роман был бурный, раз все уверены, что ты придешь в твоей балерине, даже при невесте. То, что было, уже не имеет никакого значения. В любом случае, я к ней не собирался идти. Мы прождали еще пятнадцать минут, когда спектакль продолжился, а в его середине к нам пришел князь. Нашли. Под полом гримерки там большая бомба. Ее уже обезвредили. Но кто должен привести ее в действие, до сих пор непонятно. «Мне потребуется ваш мундир. Сейчас придет актер, который должен будет сыграть вашу роль. Рисковать вами мы не можем, а актер сам предложил сыграть вашу роль. Лицо прикроем букетом, поэтому никто не догадается, а вы подождете полчаса здесь с минимальной охраной». «Хорошо, но сами тоже не рискуйте. Близко к дверям не подходите». «Не нравится мне это все. Это уже не тот уровень подготовки». Нужно искать того, кто это все придумал, иначе до нас доберутся убийцы рано или поздно. Слишком все хитроумно это организовано. Очень напоминает убийство Александра II с подстраховкой в случае неудачи. Это не похоже на организацию предыдущих покушений. Нужно проверить причастность к этому Ротшильдов. Очень уж похожая стратегия». Как сказал один классик, зачем придумывать новое, если можно использовать надежно работающее старое? Проверьте, что происходило в последние дни, и как он и окружающие себя поведут. Попробуйте взять живьем, но вам участвовать в этом я запрещаю, — сказал я и повернулся в сторону сцены. Князь ушел, а я остался обдумывать ситуацию. В этот момент мою руку, лежащую на подлокотнике кресла, накрыла рука Елены, и она сжала мою ладонь своей. Она слышала наш разговор с князем, после чего немного наклонилась ко мне и тихо сказала, «Ротшильд страшный человек. Многие, кто вставали на его пути или исчезли, или их убивали, если он заподозрит, что вы хотите разорвать союз с Францией и вступить в союз с Германией, Он намного пойдет, чтобы не допустить этого. Мне отец как-то проговорился, что если бы не Ротшильды, то и революции во Франции не было, как и не было поражения Наполеона. Это Ротшильды смогли заработать на войне, а потом создать коалицию против Наполеона. «Не переживай. Если его участие подтвердится, то он и все его родственники пожалеют об этом», — сказал я. Через десять минут пришел князь и забрал мой мундир, а мне передал на время сменный, попроще. Когда спектакль закончился, то овации в этот раз были умеренные, так как представление было омрачено покушением в антракте. Когда все стали расходиться, я отсел в дальний угол, чтобы меня не было видно, а свет включили только дежурные. Я уже собирался послать солдата, узнать, как обстоят дела» когда за сценой раздался мощный взрыв, и клубы пыли и мелких щепок засыпали дальнюю часть сцены со стороны, где находилась гримерка Кшесинской.